Бандероль была отправлена, но я вдруг вспомнила про свекровь и вздрогнула от ужаса. О, Боже! Что я наделала? Почему я не подумала, что издатель отдаст рукопись Аделе? Ведь это она рекомендовала обе мои первые книги, и ей точно покажут эту, хотя бы из вежливости. «Грекко вас обманула», — скажет она. «Это не новый текст».